Все-то у нас не как у людей. Внезапно, с бухты барахты, несообразно, не кстати и чересчур. Скажем, жили мы не то, жили 30 лет и 3 года, и вдруг в понедельник является распределение по уголовному прошлому взамен распределения по труду. И каждое новое поколение у нас принимается жить как бы заново, в пику предыдущему. И в детстве мы открываем для себя категорический императив, а в зрелые годы склоняемся к детским играм. И школу демократии мы начинаем либо с безнадежным запозданием, либо совсем уж с молодых ногтей. Вот в детском садике номер два города Королёва старшая группа как-то в обед объявила голодовку и действительно не притронулась к борщу по-московски с сарделькам с макаронами и картофельным котлетом с клюквенным киселем. Оказалось, что группа только что прослушала детскую радиопередачу, которая так возмутила малышей, что они единогласно решили объявить голодовку в знак протеста против глумления над русской фольклорной традицией, если выразиться по взрослому образцу. Какие-то болваны с радиостанции «Юность» поставили в лицах сказку, в которой Кощей Бессмертный объедается маринованными мухоморами — и умирает бесповоротно и навсегда. Как ни уговаривала группу воспитательница Татьяна Павловна, как ни умоляла заведующая Надежда Сергеевна съесть хотя бы по ложке борща и надкусить сардельку, как ни стращал малышню и стопник Петрович, которого все боялись как огня, группа ни в какую сидят, надувшись, переглядываются и молчат. И быть бы беде, то есть большим неприятностям со стороны областного отдела народного образования, если бы заведующая Надежда Сергеевна не придумала хитрый ход. Сразу после тихого часа в детский сад является ее брат, нотариус из первой городской нотариальной конторы. Выдает себя за представителя радиостанции «Юность» и клятвенно обещает в следующей передаче воскресить Кощея Бессмертного бесповоротно и навсегда». В заключении он интересуется. «Еще пожелания будут?» Ему отвечают. «Будут. Пускай повесят на место фотографию Ильича».